А почему вы так решили? Инструменты кавказского производства, и при том очень хорошей тифлийской фирмы. Не угодно вам взглянуть на клеймо, клеймо? Действительно, удивительно, как я просмотрел. Между тем, Фрейберг продолжал осмотр, лазая на коленях по полу и разглядывая каждую мелочь.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 то старик ни на минуту не отключался из дому. Зачем же его арестовали? А -а -а -а. Право, трудно сказать. И все так запутано. На вашем месте я немедленно освободил бы его. Дело ясно, как день. Громила удачно загремировался под обалдуева и, не возбудив подозрения сторожей, сделал свое дело.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 Когда оба сыщика вошли в квартиру Фрейберга, последний казался очень задумчивым. Ты переночуешь у меня, Пиляев? Если нужно. О, нет. Нет, для дела в этом нет никакой необходимости. Сегодня я уделю весь вечер отдыху.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 Тихо, колыхаясь, двигалась взад и вперед полеем, обмениваясь шутками и скобрезными фразами. Среди толпы выделялась королева бриллиантов Лабела Атера», стройная высокая испанка, вся осыпанная бриллиантами, сверкавшими под лучами электричества. Oh, you'll be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 Прихлебывая искрящиеся винов, Фрейберг, казалось, был далек и от этого кабинета, и от всего, что здесь происходило Он, Он пошел в магазин без пакета Что? Громила, громила, переодетый, а, обалдуемый. Ну так что? А то, что вышел из магазина что? с пакетом. Что вы хотите этим сказать? А, а вам не кажется это странным, да? Я не понимаю, что может тут казаться странным? Ведь он похитил вещи. Только бриллианты и еще драгоценные камни. Одна брошь. стоит 12 тысяч рублей, другая 15. Затем три пары серёг ценой от 4 до 6,5 тысяч каждая и пять да, пять перстней ценностью от 2 до 3 тысяч каждый. Вот все вещи. Остальное состоит из неправленных по праву камней бриллиантов, рубинов и изумрудов. Я не понимаю, чему Золотые и серебряные изделия не тронуты.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 второе либо кто нибудь из своих заранее выкрал вещи а затем уже симулировал разгром пройдя заграммированным и проломав стену лишь для виду но откуда же у здешних людей может быть и флиский инструмент кстати куплены лишь четыре месяца тому назад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 Должно быть приезжие. Ага. Чернявый, высокий Товкать <сос> да, А кто его знает <сос> Вот подари-ка мне такой да. камень Ой, хоть вдвое Меньше <сос> В следующий раз привезу Только не <сос> такой большой oh, my God. <сос> Только ведь Атера, ты говоришь, поехала с ним куда-то Ай, ну она одно <сос> дело А мы совсем другое <сос> Ну а куда же она с ним поехала <сос> а, может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 Все это произошло так быстро и, главное, так неожиданно, что сыщики едва успели опомниться. И лишь Фрейберг заметил, что на автомобиле стоял номер 105. Пиляя! Да. Займись автомобилем, а я поговорю с Отеро. Да, простите, с <свист> <свист> <свист> Мне очень нужно, чтобы вы уделили мне несколько минут. Кит я на улицах. Незнакомый.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 <свят> а, скажите, он подарил вам бриллиант? Да Могу я на него взглянуть? Конечно Она вынула из сумочки великолепный бриллиант и подала его сыщику Вот Взяв камень из ее рук, Фрейберг долго рассматривал его со всех сторон Затем, положив на стол, вынул из кармана фотографию и список украденных вещей И обозначение их стоимости. А -а -а. Так, цена этому камню тысячи полторы, но к сожалению, он не похож ни на один из украденных. Я скучу, Что я слышу, как вы сказали краденный? Да. Объясните, пожалуйста. Это не трудно. Вам достаточно вспомнить, что на днях ограблен ювелирный магазин Федорова. Мы ищем вора. Поэтому берегитесь, если вы дадите ложные сведения. Рано или поздно все выяснится, и тогда мы предадим вас суду, как сообщницу. Санта Мадонна! Неужели вы думаете, что я скрою хоть что-нибудь? Ну, хотите, я расскажу вам все по порядку? Я хотел вас сам спросить об этом. Так слушайте, я никогда не видела раньше сеньора Перлепини и познакомилась с ним вчера. Да. Он расположился один в ложе закрытого театра, рядом с которым я сидела. Да. Когда он заговорил со мной... Я ответила. Потом мы заняли кабинет, пригласили цыган, и он при всех предложил мне этот камень за... Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Чтобы я поехала с ним прокатиться. Так. Мы поехали на стрелку. Там его ждала прихорошенькая яхточка с маленькой уютной каютой, похожей... На гнездышко Дальше, дальше Матросов было двое В каюте быстро был накрыт стол И подано вино и фрукты Отчалив от берега Мы понеслись под парусами По взмарью О май гот Дезграссиадо Неблагодарный В каюте Было очень уютно Она словно нарочно создана для любви. И мы... Руки, руки. Мы провели в ней время до восьми часов утра. А, не говорил ли он вам чего-нибудь особенного? Не рассказывал ли что-нибудь про себя? ну Почти ничего. На мои расспросы он отвечал... что имеет в Неаполе ювелирный магазин. Каждый год он путешествует, совмещая дело с отдыхом. И теперь приехал в Петербург по делам на целое лето. Он, вероятно, назначил вам свидание. Нет. Я сама вызвала его на это, но он отмалчивался и лишь... Под конец сказала, что кутит последний день и что с сегодняшнего дня возьмется серьезно за дело и потому видеть с ним не будет невозможно. А, не давал ли он вам свой адрес? Нет. Где же вы высадились? На маленькой пристани в Урониенбауме. На прощание он сказал, что в память об этой ночи дарит мне свою яхточку. А, он оставил яхточку вам? Нет. Он сказал, что я могу получить ее сегодня, после обеда от лодочника. При мне он вызвал его и сказал, указывая на меня, я покатаюсь я оставлю эту яхту у тебя, а после обеда за ней заедет эта барыня, и ты передашь ее ей. Да. На берег скоро приехал автомобиль с шофером, мы, мы расстались. Уезжая, я видела, что яхта на палубе, которая стояла у Перлипини, отчалила от берега. Вот и все, что я знаю. Отлично. Есть Еще одна просьба. Пожалуйста. Позвольте мне унести с собой этот э, бриллиант. пообещав принести его через несколько дней Фрейберг простился с испанкой и вышел на улицу Пеляев с грустным лицом уже ждал его. Ну что, Пеляев? Провел? В чем дело? Опоздал. Вместе с двумя агентами мы стали звонить во все гаражи. Но? Наконец, дошла очередь и до Каменно-Островского. Оказалось, что этот автомобиль взят там на прокат, но лицо, бравшее его, вернуло 10 минут назад. А шофер? За руль сел сам господин, бравший автомобиль. И ему дали? Да, потому что он оставлял в залог две рублей, которые получил обратно, как только сдал автомобиль. Чартовски просто и умно. Запомнили ли они, по крайней мере, его лицо? Говорят. Да, впрочем, вы же сами видели его. А, правда. Ну, если тут не удалось, так попытаемся в другом месте, Пиляев. Эй, извозчик! Я вашу врач. На вокзал! Тихо! Через полтора часа они уже вышли на дебаркадер Орненбаумского вокзала и, не теряя времени, почти бегом спустились к берегу. Если он только сдержит слово, он приведет свою яхту сюда. Он, он там же стоит, какая-то яхточка с каютой, ага. уже неволе. В таком случае, снова опоздали. Со смутным предчувствием новой неудачи сыщики направились к одной из лодочных пристаней, недалеко от которой качалось на якоре изящное парусное судно. На окрик Фрейберга из будки вышел сам лодочник. Чья эта яхта? Барыни одной. На медь они катались с барином, потом барыня уехала, а барин снова в море. А, а когда он опять приехал? Давно уж. Один-то он не более 20 минут катался, причалил. Велел отдать яхту после обеда барыне. Да. да и ушел с матросами. Минут через 20 опять заходил. Веселый такой. Велел передать барыне записочку и ушел. Ну, так вот что, мой милый. Мы из сыскного отделения Дай-ка сюда это письмо Лодочник бросился в свою коморку И быстро возвратился, неся в руке изящный конверт На нем стояла надпись Синьорини Атеро а, Милая синьорина Только что узнал, что со мной следят два каких-то полвана Вам ни к чему знать зачем Но уверен, что они делают это, вероятно, по ошибке или слабоумию передайте если они придут к вам что я с удовольствием сам пошел бы к ним если бы знал их но расыскивать их у меня нет времени когда вы получите это письмо я буду уже далеко от петербурга поэтому попросите господ ищущих меня не тратить царяв времени а оставить мне свои адреса письмо же послать по адресу петербург то востребован ичка д и о т у вам прита Перлипини. Вот так пестия. Нет, какова наклость? Ведь это письмо прямо по нашему адресу. Если сложить все буквы, то выйдет, что мы напишем письмо, то востребование Идиоту. Он смеется над нами. Пеляев! Да, теперь он уже далеко отсюда. Его личная охрана организована, видимо, очень хорошо. А что касается востребований, то, конечно, он и не подумает получать нашего письма. Само собой, но с первым вашим заключением я не согласен. То есть? Он никуда не уехал и не уедет из Петербурга. Он находится здесь и так или иначе попадется в мои руки. Вы готовитесь предпринять что-нибудь новое? Разумеется, разумеется, но в торопях с этим негодяем не справишься. Усевшись на берегу, Фрейберг погрузился в глубокую задумчивость. Просидев так около получаса, он встал и решительным шагом направился к вокзалу, чтобы вернуться в Петербург. Вечером репортеры уголовной хроники получили от градоначальства для своих газет интересное сообщение, и на следующее утро Читатели газет узнали, что полиции ведутся деятельные розыски по делу ограбления магазина Федорова. Полиции удалось напасть на верный след преступников, которые скрылись в провинцию, куда в настоящее время командированы лучшие агенты сыскной полиции. Публику известили, что следы громилы найдены в городке Чугуеве Харьковской губернии. Что же касается Фрейберга, то он только и делал, что писал эти небылицы. Установил над магазином Федорова самый строгий тайный надзор и даже, с согласия хозяина, поместил одного из сыщиков в сам магазин приказчиком. Ну что, Карл? По лицу вижу, ты принес какую-то новость. Здравствуй, Пиляев, ты укатал. Новость есть. По Федоровскому делу? Не совсем, но касается Хифо. Вчера вечером мне удалось наконец точно установить, кому ранее принадлежал бриллиант Потарина Испанки. Ну? Хифо в числе прочих драгоценностей похитили 7 месяцев назад из магазина блядь. Эра. Но, как удалось узнать это? Очень просто. Этот камень чистой фаты и большой величины, а на одной из его краней есть еле заметная трещина. Ювелиры прекрасно знают малейшие дефекты своего товара, и мне почему-то пришло в голову обратиться сначала к тем из них, кто был хоть раз обворован за последние два года, то есть за то время, когда в Москве и Петербурге особенно участились грапеши и кражи именно в ювелирных магазинах. Эм, таких магазинов, не считая Федоровского, оказалось в Петербурге три. За два кода в них похищено драгоценных камней на 200 74 тысячи. И там признали камень? Да. Его признали именно в магазине Блеттера. По книгам продажная цена этого камня 1600 рублей. Но самое важное то, что теперь я знаю. Кража у Блеттера и у Федорова совершила одно и то же лицо. Mm -hmm. Каким образом? При краже у Блеттера громила, как и у Федорова, отличился тем, что исковеркал массу золотых и серебряных изделий, не унеся их с собой. Он взял лишь камни и самые ценные бриллиантовые изумрудные рупиновые вещицы. Ай, черт возьми, вот это важно. Да, это открытие несколько облегчает нам работу. Поймав Крамилу, мы получим в руки виновника не одного, а нескольких преступлений. О, если бы нам удалось выловить эту шайку. И ведь подумать только негодяй целый вечер сидел чуть не рядом с нами в кабинете. Простая маленькая случайность, и он уже пылпы бы в наших руках. Да... познакомимся мы с цыганкой Шурой двумя часами раньше, и пролюбезничай он в кабинете с Атеро часом больше, он уже сидел бы там, где ему по справедливости давно уже нужно было бы сидеть. Ну ничего, ничего, Пеляев. С завтрашнего дня я поставлю ему еще одну ловушку. Если он читает газеты, а в этом я не сомневаюсь, то он, вероятно, от души хохочет над нами. Ведь, судя по газетам, его ищут в Чугуеве, и он чувствует себя прекрасно и преспокойно в Петербурге. Что же вы хотите предпринять? Весь свой замысел я основываю на том, что Никотяю необходимо, возможно, выгоднее реализовать то, что он награбил. Но пока я не скажу вам ничего. Возможно, что в этой попытке я снова потерплю неудачу, так что, по крайней мере, нечего заранее праздновать победу. Дела брильянщика Федорова, видимо, так сильно покачнулись из-за грабежа, что в торговом мире с каждым днем все настойчивее стали поговаривать о неминуемом, близком банкротстве фирмы. В один прекрасный день петербуржцы взяли утром в руки газеты и прочли, что банкротство Федорова – факт уже совершившийся. Купеческий суд признал Федорова несостоятельным должником, и на оставшееся имущество была назначена ликвидационная комиссия. Вскоре после этого почти во всех газетах появилось объявление о том, что магазин Федорова сдается в аренду, а товар продается с аукционного торга. По всем вопросам относительно аренды и товара, рекомендовалось обращаться к одному из членов комиссии, который целый день находился в магазине. «Прошло еще несколько дней». За это время магазин посетили несколько местных и приезжих купцов, желавших поставить ювелирную торговлю на уже насиженном месте. Все они хотели занять именно это место, а если можно, купить и фирму. Благодаря этому цена на магазин возрастала, и ликвидационная комиссия решила сдать магазин и фирму с торгов. В день распродажи в магазине собралось... около десяти человек. Сдается магазин! Арендная цена хода 12 нет, тысяч рублям! Двумя! Десять! 12, 12 тысяч! Мы, мы, мы не будем 11! 15! 20. В мере того, как торг продолжался, страсти и азарт разгорались все больше. Через полчаса сумма дошла до 13 тысяч рублей. Надбавки делались... Тринадцать тысяч пятьсот и пятьдесят тринадцать шестьсот скоро сумма перевалила за шестнадцать тысяч, северо отстали и теперь торговались только трое. шестнадцать тысяч, серьезно? Семнадцать тысяч. Это ж просто можно сказать из одного азарта лезут! Разве при таких платежах можно что-нибудь выручить? это же выходит двенадцать за помещение пять за разоренную форму. Не надо Двадцать, двадцать, двадцать, двадцать, двадцать, я не 20, 25. Да просто с ума зашел! Идем! Он по пяти тысяч добавляет! Двадцать пять первый раз. Двадцать пять второй раз. Двадцать пять третий Седой старик степенно подошел к столу и, достав объемистый бумажник, принялся отсчитывать деньги. Неделю спустя после аукциона, входя в комнату Пеляева, Фрейберг сказал. «Пойдем-ка, дружище, прокуляемся!» Ха, «Куда?» Посмотри, как скверно теперь в городе. Пыль, ремонт. Ничего, ничего, Пиляев, я хочу доставить тебе маленькое неожиданное удовольствие. А в чем дело? Я же сказал неожиданное, а ты хочешь, чтобы я заранее располтал тебе все? И правда. Вдвоем они вышли из квартиры и пошли по направлению к сыскному отделению. Мы идем в сыскное? Да, мне нужно отдать кое-какие распоряжения. Кстати, Пиляев, не ли вы захватить револьвер? Он всегда при мне, но разве в нем будет сегодня надобность? По всей вероятности. А, черт возьми, это начинает меня интриговать. Потерпите, Пиляев, потерпите. Войдя в отделение, сыщики направились в кабинет начальника. <смех> Что, Есть кое-какие новости? А, а именно? Позволю у себя не говорить ни слова, о них еще часик, но теперь мне нужны люди Дайте мне человек пять сильных и ловких Фаши, если можно, я попросил бы совершить с нами небольшую прогулку <смех> Вы окончательно заинтересовали меня Пойдемте Вы уж наверняка преподнесете нам какой-нибудь сюрприз. Сделав распоряжение о наряде, начальник оделся, и когда затребованные агенты, вооруженные револьверами, наконец пришли, вся компания вышла на улицу. Тут Фрейберг остановился и приказал всем окружить себя. Слушайте, господа, внимательно слушайте то, что я буду говорить. Мы идем в магазин Свергеева. Это который основался на месте Федорова. Та-та-та-та, да, да, да, да. Сверкеев только вчера открыл его. Он же искупил на аукционе почти все ювелирные вещи обанкротившегося Федорова. Уж не нашли ли вы громил бриллиантовых магазинов? Все может быть, но пока вернемся к телу. Я, Пеляев и господин начальник, войдем в магазин втроем, якобы покупать броши. А вы, господа, будьте около окна и разглядывайте витрину. Да, посматривайте на меня. Э, как только увидите, что я сделал какой-либо резкий жест или движение, фрипайтесь немедленно в магазин. Отдав это приказание, Фрайберг разделил отряд на две группы и направился к гостиному двору. Чем могу служить? Э, мне нужна хорошая брошь тысячи на полторы. Только, знаете ли, на вкус кафе шантанной певицы. И извольтесь вот это. Так как двое приказчиков в это время были заняты другими покупателями, он нагнулся сам над ящиками с драгоценностями. Незаметно опустив руку в карман, сыщик вытащил из него длинный шелковый шнур. Вот такая брошь будет очень хороша. Брошь в виде золотой мухи, осыпанной драгоценными камнями. Та-та. Э -э, та, знаете, игра камней не важная. Ну, помилуйтесь, помилуйтесь, что вы, впрочем, если это не нравится, я покажу другую. И он снова нагнулся над ящиком. В ту же секунду Фрейберг взмахнул рукой, и тонкая шелковая петля обвелась вокруг шеи старика. А в магазине поднялся невообразимый переполох. Пляв начальники пять сыщиков, бежав в магазин, кинулись на приказчика. Между тем у Фрейберга завязалась отчаянная борьба со Свергеевым. Почувствовав на своей шее петлю, старик нечеловеческим усилием попытался порвать ее, но шелковый шнурок не поддался. Тогда с быстрой молнии он выхватил нож, и Фрейбергу не избежать бы смертельного удара, если бы подскочивший в этот момент сыщик не выбил нож из рук негодяя. Задыхаясь, старик упал на пол и схватил Фрейберга за горло, надавив изо всей силы. Это заставило сыщика ослабить шнур, и оба, сцепившись, упали за стойку. Между тем и остальные сыщики вели отчаянную борьбу с приказчиками. Он оказался слабее старика, который отбросил противника в сторону, кинулся к ящику и выхватил оттуда револьвер. Но в ту же секунду два выстрела свалили его на пол. Раненым двумя пулями в руку, старик выпустил револьвер, и в тот же момент начальник сыскной полиции приставил револьвер к его груди. Схватка окончилась. Подойдя к старику, Фрейбер ловким движением сорвал с него парик и бороду. Мнимый ювелир, лежавший почти без сознания, оказался довольно красивым брюнетом с гладко стриженной головой и бритыми усами и бородой. Ага! Давненько я ищу тебя! Итак, господа, имею честь представить... Андрей Раммер по «Черный кот», два раза пешавший с каторки и четыре раза из разных астрогов. Черт возьми! Да, это действительно он. Узнаю его по родинке ниже правого уха. А это Пруска и мотыга. Известные громилы. Ну, как вы дели их удочку, Очень-очень просто. Панкротство Федорова было устроено только для виду. Чтобы осфопотить магазин, я предположил, что Никотяй не упустит случая случае сонять это место, чтобы повыкатнее спить накрапленное, рассчитывая в то же время, что вряд ли кому придёт в голову делать обыск, но вновь открытым магазин. Послушайте, большие камни он за неделю вставлял в другие оправы, а прочие вещи были скуплены им на аукционе и не могли возбудить подозрение. <серкзвы> Мне необходимо было дать ему время перенести все накрапленное в магазин. Да. Иначе он был бы в наших руках много-много раньше. А, да, да, да, да, да, да, да, но. Как могли вы заподозрить его раньше? Чтобы убедиться в этом, достаточно было поставить на торгах одного агента... который торговался под видом молодого купца, напивая совершенно несуразную цену. Да, да, да, да. Ведь все труки отстали очень, очень быстро, и лишь никому неизвестный старик тофел торкита до 25 тысяч. Да, Ну да. вот и все. И тут я, переодетый оценщиком, при платеже рассмотрел, что старик сокримирован. Да. Остальное вы сегодня фитили сами, и поэтому мы лучше немедленно приступим к печати. И вот этого магазина, да. а этих косплот отправьте пока в надёжное место.